Отхожее место, которое очищает водой себя само, пахнущее морозной свежестью, вылетающей из сосуда. Удивительная диковина, завидная. Каждая мелочь совершенно. Дома с Эдрику и в голову бы не пришло думать о том, как славно было бы жить по-королевски, тем более в другом чародейском мире. Но здесь его взяли, его впустили.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 «Все хорошо. Очень хорошо. На ней же след тебя». «В смысле грязная?» «В смысле след твоего света. Это когда спехи усмехнулся Седрик. «От зла. Я должен за такое благодарить и руки целовать. Не умею прости». «И отлично. Еще не хватало тебе такого умения. Попробуй надеть эти ботинки». «И на них тоже», — кивнул Седрик.